дянь -сянь. Удушающая сладость за пепел. Книга первая. Читает Дарья Павлова. Распустились цветы и распахнуты окна, Почему же не вижу тебя? Но, заметив тебя и услышав твой зов, Мне любить тебя больше нельзя. Сноска. Авторское стихотворение «В самом деле, есть ли жизнь следующая? Коли есть, стать хотела бы бабочкой легкой, Каплей туши, упавшей на лист, или крупинкой песка, что ветер развеет по свету?» Сноска. Авторское стихотворение Пролог Настал сезон выпадения иния. Глубокой ночью холодная луна освещала капли росы. Сноска. Сезон выпадения иния. По китайскому сельскохозяйственному календарю 18 сезон из 24 соотносится со второй половиной девятого лунного месяца. Во дворце сотни цветов Двадцать четыре цветочные владычицы, затаив дыхание и склонив головы, одна за другой склонили головы и опустились на колени перед входом в главный зал, выполненный из сверкающего прозрачного стекла. Порывы ночного ветра колыхали тени деревьев, из-за чего проникающий внутрь лунный свет был похож на нефрит, покрытый трещинами. В центре зала — Тихонько, словно в такт дыханию женщины, покачивалась тюлевая занавеска цвета водной глади. Женщина лежала на постели, заправленной легким парчевым покрывалом. Она была невероятно красива, волосы украшены черной шпилькой с цветами сливы. Женщина то открывала, то закрывала глаза и выглядела очень бледной и истощенной. Но по ее внешнему виду сразу было понятно, что она благородного происхождения. Лунный свет, будто белый туман, струился по ее слегка нахмуренным бровям. Внезапно ее дыхание участилось, прежде слабое благоухание становилось насыщеннее, напоминая аромат тысячи цветов. Усиливающийся запах заставил всех владычец, вопреки этикету, поднять головы. Они с трудом пытались скрыть беспокойство, но не осмеливались издать ни звука. Магнолия, цветки абрикоса, жасмин, османтус, гибискус, камелия, лотос, роза. Множество цветов витало в воздухе за занавеской, распускаясь и тут же увидая лепестки кружились и медленно опадали на пол, заполняя стеклянный зал и превращая его в прекрасное бескрайнее море цветов, от которого однако веяло отчаянием и покинутостью как только опали лепестки нарцисса величественно расцвел химонант вестник зимы, после чего в одно мгновение осыпался и он Когда последний лепесток красной сливы опустился в море цветов на полу, женщина за занавеской неистово затряслась и закашляла кровью. Перед ее лицом вращался цветок, созданный из иния. Он начал сжиматься, образуя красно-фиолетовую сверкающую каплю. Женщина поймала капельку, которая вот-вот должна была упасть. Она коснулась ее кончиками блестящих пальцев, И заключила в свои объятия, отчего капелька тут же превратилась в румяного младенца. Ваше Величество, мудань! Одна из 24 цветочных владычиц, отодвинула занавеску и встала на колени перед постелью. Сноска, мудань! Переводится как пион китайский. Она протянула руки, чтобы забрать крепко спящую новорожденную девочку но, увидев обескровленное лицо женщины, не смогла сдержаться, и слеза скатилась по ее щеке. «Слушайте приказ. Отныне правда о происхождении этого дитя должна храниться в тайне, и если кто-то раскроет этот секрет, то его духовная сущность будет уничтожена». Дыхание женщины было слабым, а голос — тихим но все равно чувствовались величие и строгость. «Повинуемся. Мы будем почтительно следовать воле нашей повелительницы, и если кто-нибудь из нас хоть на секунду воспротивится вашему решению, то самостоятельно уничтожит свою душу», — торжественно поклонилась владычица мудань. Она держала на руках младенца и крепко прижимала его к себе. Женщина окинула внимательным взглядом принесших ей клятву, и в глазах ее появились слезы. Если так, то я спокойна. встаньте с колен. Мудань, подойди! Она приподнялась на постели и слабо взмахнула рукой, подзывая к себе. При каждом движении пальцев кружились лепестки. Ваше Величество! владычица мудань, Обнимая дитя, приблизилась к женщине. «Дайте ей это!» Она вручила мудань дань пилюлю цвета сандалового дерева, похожую на жемчужину. Цветочная владычица повиновалась и положила ее в рот малышке. Затем с помощью росы помогла ей проглотить пилюлю. На усталом лице женщины появилась еле уловимая спокойная улыбка. Это пилюля — сдерживающее чувство. Тот, кто принял ее, никогда не сможет испытать любовь. «Ваше Величество, вы...» — владычица Мудань услышала затрудненное дыхание женщины. «Если не будет чувств, то сможет вырасти сильной девушкой. Если не полюбит, будет свободно. Это мое благословение». «Лучшее, что я могу ей дать!» Внезапно женщина нахмурилась, словно испытывала сильную боль. Она коснулась сердца бледной, ослабевшей рукой. «Ваше Величество!» Женщина на постели вздохнула. «Пустяки!» Снова открыв ясные глаза, она добавила. «Сегодня ведь наступил сезон выпадения Иния!» «Все верно!» ответила владычица Дин Сян, стоящая у постели. Сноска. Дин Сян переводится как «сирень» — китайский. Взгляд женщины помутнел, словно она погрузилась в необъятную пучину воспоминаний. После непродолжительного молчания она погладила прелестные, как лепестки, щёчки младенца и тихо произнесла. Я назову тебя Цзиньми. Сноска Цзиньми переводится как В поисках роскоши, Китайский. Поздравляем юную повелительницу Цзиньми с прибытием в этот мир. Снова поклонились 24 цветочных духа. Нет, она ею не будет. Когда мой изначальный дух рассеется, «Девочка не должна стать повелительницей цветов». Женщина взмахнула рукой, и нефритовые браслеты на ее запястье зазвенели, словно капли дождя по террасе. Она опустила голову и печально усмехнулась. «Я хочу, чтобы Цзиньми была безмятежным и ничем не обремененным духом». «Ваше Величество, прошу, подумайте еще раз», Цветочное царство не протянет и дня без повелительницы, заволновалась владычица Синхуа, подняв голову. Сноска Синхуа переводится как цветы абрикоса китайский. Это уже решено. После моего ухода вы, 24 владычицы, будете править цветочным царством. В соответствии с 24 сезонами лунного календаря. Каждый год поочередно сменяете друг друга. Ее дыхание было слабым, но в голосе ощущалась непоколебимая решимость. Услышав, что повелительница собирается их покинуть, владычицы в зале не могли взглянуть на нее, и лишь сдавленная слушаемся, слетела с их уст. «Дзиньми будет заперта в водном зеркале и на протяжении десяти тысяч лет не сможет ступить и шага за его пределы». Женщине было видение, что ее дочь ждет тяжелое испытание, и хотя она дала ей пилюлю, чтобы избавить от боли, которую неизбежно принесут чувства, все равно не могла успокоиться. Вокруг водного зеркала существовал магический барьер, Если запереть Дзинми в его пределах, то можно избежать угрозы любви, что разобьет сердце девочки. От этих мыслей на лице женщины появилась улыбка, своей красотой, подобная распустившемуся лотосу. Затем ее глаза, сверкающие будто звезды, медленно закрылись. Сезон выпадения Иния 208 612 год по небесному летоисчислению правительница цветочного царства Цзи Фэнь покинула мир, и все цветы в нем увяли. Сноска Цзи Фэнь переводится как «Аромат цветов катальпы» — китайский. В эту же ночь... В Небесном дворце, напротив, происходило празднество. Небожители собрались на банкет, чтобы поздравить повелителя Вод, Ло, Линя и повелительницу ветров, Линь-Сю, с бракосочетанием. Цветочное царство оплакивало почившую повелительницу, и даже цветы скорбели и не цвели в течение десяти лет. За все это время... Мир потерял свои краски. Только после окончания десятилетнего траура природа вновь начала расцветать. Из года в год наступала осень, и изо дня в день небо озарял закат. Безбрежное море становилось Тутовой рощей, Тутовая роща становилась Безбрежным морем. И так снова, и снова, и снова. Мир менялся но в действительности ничего нового не происходило. Небожители изо дня в день в час кролика пребывали в небесные чертоги ради соблюдения формальностей, занимались повседневными делами, а в свободное время соревновались в стихосложении, дегустировали вино в кругу друзей и знакомых. В общем, спокойно и обыденно проживали день за днем без всяких трудностей, что начинало им надоедать. Все надеялись, что наступит момент, который взбудоражит весь мир. И вот этот момент действительно настал, оправдав все ожидания небожителей. Любимый сын небесного императора пропал. В 212 612 году по небесному летоисчислению Феникс, второй принц, проходил испытание нирвана феникса, чтобы переродиться и возвыситься. Сноска. Нирвана феникса. Фраза дословно переводится как феникс, сгорев в огне нирваны, перерождается и обретает бессмертие. Это метафора, обозначающая человека, который претерпел страдания и благодаря им словно переродился, став сильной и независимой личностью. Здесь — игра понятий, особое испытание огнем для перерождения и возвышения принца Небесного Царства — Феникса. Ветви древа Утун горели 49 дней. Сноска. Древо Утун. В китайской мифологии — древо, на котором живет Феникс, также переводится как Платан. 49 дней в буддизме срок, отмеренный для перерождения. Когда они рассыпались в пепел и пламя погасло, оказалось, что Феникс исчез. Небесный император сильно разгневался.